Глава 18. Сеня вступает. Мы просидели с Тамарой в баре до двух часов ночи. Я рассказала все без утайки. Ну, может, не вспомнила некоторые мелочи из наших разговоров с Ильей, а так выложила всю хронологию по порядку, начиная от первой встречи на ретрите и заканчивая последним разговором в ресторане Four Seasons. Потом мы пошли спать и продолжили на утренней прогулке. Так почему он ушел и не стал мне ничего объяснять и оправдываться? Как думаешь? Спрашиваю я с надеждой на какой-нибудь ответ, который все прояснит. Он просто устал. Бывает такое. Маленькое дуновение, и ты срываешься. Потом он наверняка очень подозрительный в отношении женщин. Богатый, умный, спортивный, со связями, красавчик, что немаловажно. Все при нем, а главное — холост не хочет наступать на грабли, ищет человека, который будет с ним не из-за денег, если по-простому. Я понятия не имела, кто он. А он-то откуда должен был знать, что ты понятия не имеешь, кто он? потом ты ему бах, 22 августа ты освободился из тюрьмы. Это правда? Раз и шарахнула в самый многообещающий момент, когда он наконец расслабился и решил выйти с тобой на другой уровень. Первое, что он подумал, даже не разбираясь, а пошло оно все к чертям. И тут то же самое. — Нет, не говори так. — Чуть ли не кричу я. Иначе я упаду без сил прямо тут, на снег. — Я сама тебя туда брошу. Она замахивается и толкает меня в сугроб со всей силы. Я проваливаюсь в снег, который тут же попадает за шиворот, теряю варежку, барахтаюсь, пытаюсь встать, а Тамара толкает меня опять еще глубже. — Как же холодно, невыносимо, снег везде. — Давай руку и пошли скорее греться, — меняет гнев на милость Тамара. — Тоже мне подруга называется, — бубню я. — Отключись хоть на немного от этой истории, перестань себя корить, и давай подумаем, что можно сделать. — Нет таких ситуаций, которые нельзя разрешить, — И нет таких вопросов, на которые нет ответов. Идем в придорожное кафе и заказываем огромный чайник с клубничным вареньем в придачу. Играет новогодняя музыка. Народу полно. Как раз то, что я терпеть не могу. Но делать нечего. Сегодня утром рассказала вкратце твою историю Сеньке. Начинает Тамара. Офигел, сразу скажу. Никто не знал, что он поедет в Снегири раньше времени. Он же и не обязан был вам сообщать, куда он поедет. Странно как-то. Удивляюсь я. — Да, но мы все сюда собирались, мог бы и сказать. Пожимает она плечами. — Тамар, а Илья знал что-нибудь про меня? — Ну, что есть такая девушка, только после развода, жена бывшего собственника компании, в которой он, собственно, находится на его месте, с которой вы продолжаете дружить, у нее есть двое сыновей и прочее. Знал? А, -а, а. Он знал, что ты будешь на встрече Нового года в ресторане вместе с нами. Но то, что ты приедешь на ретрит, никто не знал. Как он мог такое знать? Он сам приехал, скорее всего, из-за этого ретрита. Подумал, наверное, что подлечится немного, восстановит нервы, придет в лучшую форму, потренируется под наблюдением врача. Да мало ли, что у него было в голове. Он все время в бассейне плавал. — Зачем-то говорю я. — Ну вот видишь, хотя у него дома у самого есть бассейн, но времени, наверное, не хватало. — Да мало ли что. Тамара достает из сумки телефон. — Перешли ко мне эту фальшивую справку о его освобождении. — Зачем? — Хочу показать Сене, чтобы не быть голословной. 22 августа Илья работал со всеми нами, был в офисе весь август и даже в отпуск не уезжал. Эта гнусная справка была сделана только для того, чтобы тебя эмоционально спугнуть. Они добились своего. Сейчас, когда я вспоминаю, что со мной было и как я на это отреагировала, просто хочется не то, чтобы в снег упасть, а с моста прыгнуть. Так, хватит уже упражняться в разных глупых хотелках. Надо сделать так, чтобы Сеня проникся историей, возмутился до глубины души и позвонил сам Илье». «Сеня может ему позвонить?» Ев, ты свихнулась. Давай пей чай и пойдем купим валерьянки. Тут есть релакс массажа? Не спрашивала?» «Есть, конечно. Я сделала утром. Не помогает. Еще раз сделаешь». «А что Сеня ему скажет?» «Сама подумай. Унизительно как-то. Как будто я умоляю его приехать и прошу прощения». «Это вы сами разберетесь» кто в чем виноват и за что у друг друга просить прощения. Но лучше дать ему конкретный посыл, что ты хочешь, чтобы он вернулся, потому что, поговорив со мной и проанализировав случившееся, поняла свою ошибку. Но и просишь его объяснить, почему он сам ничего не стал тебе объяснять. Что как бы вы оба виноваты. Асеня точно это сделает. Если я попрошу, конечно, сделает. Он прекрасно к тебе относится. «Так можно?» «Допиваем чай и возвращаемся в отель на процедуры», — командует Тамара. У нее звонит мобильный. «Да, Сень, со мной». «Держи, это Сеня», — протягивает она мне свой телефон. «Добрый день, Евушка. Во-первых, не волнуйся. Я постараюсь все сделать в лучшем виде. Единственное, Илья пока не берет трубку и не отвечает на сообщения, но я дозвонюсь». — Вечером приеду, пообщаемся, если захочешь. — Спасибо, Сень. Произношу я тихо-тихо, чтобы никто не слышал, то есть я сама.